Глава 13. Этот пациент был нежилец. Лиди хватило одного единственного взгляда на бесчисленные пулевые ранения, чтобы сделать такой вывод. Но Зосимович собирался оперировать, и она была готова помогать ему во всём. В комнате с ними остался только дед Сеницын, который скинул тулуп в валенки и водрузился с лампой в руках на табурет рядом с импровизированным операционным столом. Пока Лида доставала из печи чугуны с кипятком, стелила простыни и раскладывала инструменты, Зусимович командовал. «Левее! Не настолько левее. Чуть правее и выше. Вот так и держите. Сколько сможете так выстоять, любезный? Сколько надо, столько и выстою. Да вы не волнуйтесь, доктор. Кровищей я не боюсь. Я на своем веку всякого навидался. В обмороке падать не стану». Лидия Сергеевна, вы готовы? бросил Зосимович через плечо. Голос его звучал сухо и сосредоточенно. Готова. Лида повязала ему марлевую повязку, ловким движением поправила сполши и на кончик носа очки. Плеснула самогона на раскрытые лодочкой ладони. Зосимович благодарно кивнул, сказал приглушённым маской голосом. Шансы минимальные. Объём поражений вы видите сами. «Но мы не можем стоять в стороне. Будем надеяться, что сердце не задето». Он глянул на Лиду поверх очков. «Но это очень эфемерная надежда. Пациент тяжёлый и странный». Лида и сама всё видела. «Эфира у нас немного». Зусимович взял в руку скальпель. «Держите на готове, Лидия Сергеевна». «Эх, мне бы сюда мою амбулаторию». «Не раскачивайте лампу, любезный». И осторожно с огнём, умоляю вас, эфир горючее средство. Дед Сеницын что-то буркнул себе под нос, лампу ухватил двумя руками. Эй, приготовьте новокаин. Лида просинула ему наполненный шприц. "Ну, с Богом", сказал Зосимович. Только на него одного у нас сейчас надежда. Лида была как самомолкой и в Бога не верила, даже когда её вели на расстрел, ничего не просила у мифического бога. А сейчас вот попросила. Да, он тяжёлый. Да, его сердце бьётся странно, но он продержался почти сутки, не истек кровью, не случилось там понадоби сердечной сумки и фатального внутреннего кровотечения. И если судить по состоянию раневых отверстий, заражения тоже нет. А что это, как не доказательство существования чуда? Или если хотите бога, Лида знала одну единственную молитву, которую в детстве слышала от бабушки, и пока шла операция, она мысленно её читала, словно кто-то поставил пластинку в её голове. Это был фон, ласковый и успокаивающий, никоим образом не отвлекающий от главного дела. Время остановилось и для неё, и для Зосимовича. Лида очень надеялась, что остановилось оно и для этого ни живого, ни мёртвого незнакомца. «В безвременье ему было проще бороться, в безвременье хотя бы не было боли, боль придёт позже, если они его спасут, а пока лучше так, ни живым, ни мёртвым». «Невероятно! Удивительно!» – звучали возгласы Зосимовича между его короткими командами. Он поглядывал на Лиду поверх запотевающих очков, словно призывая в свидетели, и она молча кивала в ответ. «Да, невероятно!» Да, удивительно. Этот человек жил, несмотря ни на что, вопреки здравому смыслу. Однажды он даже открыл глаза, сине-серые, как грозовое небо глаза. Эфир, скомандовал Зосимович, и ледоторопливо плеснуло из тёмного флакона на кусок тряпицы. "Спи, маленький", сказала шёпотом и прижала тряпицу к бледному бескровному лицу. Он не сразу закрыл глаза. Он смотрел внимательно и изучающе, словно пытался что-то про неё понять. Удивительный человек, невероятный. "Ну спи же", почти взмолилась она. "Засыпай". И он уснул. А Лизи вдруг подумалось, если эти сине-серые глаза больше не откроются, жизнь её никогда не станет прежней. Что-то неминуемое из неё уйдёт. Всё, всем спасибо. В чувство её привёл лязг инструментов одно железного лотка и смертельно уставший голос Зосимовича. «Невероятную работу мы с вами проделали, Лидия Сергеевна. В мирное бы время впору писать научную статью об этом медицинском феномене». «Он выживет?» — спросила Лида. Никогда себе не позволяла таких непрофессиональных вопросов, а тут не удержалась. Наверное, из-за шума в ушах разболевшейся поясницы и навалившейся в раз усталости. «С ним всё будет хорошо». «С таким-то ангелом-хранителем?» Ей показалось, Элизосимович подмигнул. «Пусть только попробует не выжить. А вы, любезный, слезайте уже с табурета. Титанический труд выстоять вот так неподвижно три часа». «Благодарю». Три часа? Пока дед Синицын с кряхтением спускался на землю, она глянула в окно. До рассвета ещё было далеко, Но розовые отсветы на самом краю горизонта предвещали, что он приближается. Лидия Сергеевна, обработаете швы. Зосимович отошёл от стола, с облегчением стянул с лица повязку. Присмотрите за ним голубушка, а я выйду на воздух. Курить хочу, сил нет. Любезный, не поделитесь папиросой. Поделюсь. Чего ж не поделиться? Только самосат у меня ядрёный. Может, вы, доктор, такое курить не станете? Я любовь стану. Не переживай, любезный. Я вас уже поблагодарил за работу. Поблагодарили. Их голоса делались всё тише, а потом и вовсе исчезли за захлопнувшейся дверью. Лида перевела взгляд на пациента, перевязать ему крызь и следить за жизненными функциями. В первые часы после операции это самое важное, значит, она будет следить. Такое никому больше не доверишь, никто другой не справится. Она сделала всё быстро и аккуратно, укрыла пациента льняной простынёй, коснулась его лба, сначала ладонью, а потом и губами, как делала в детстве бабушка. Лоб был ледяной, как у покойника, но сердце билось, и перебинтованная грудь медленно поднималась. Не живой, не мёртвый, но сейчас всё равно чуть более живой, чем до операции. Что ты делаешь? злым голосом заорал парень, вбежавший в избу. Белобрысый и взъерошенный, невероятно худой в одежде с чужого плеча, с воспалёнными налитыми кровью глазами. Лида выпрямилась, потёрла ноющую поясницу. Надо будет попросить Зосимовича, чтобы посмотрел. Её били. Вспоминать об этом не хотелось, но отбитая поясница постоянно напоминала о себе, или почки, или позвоночник, неважно. Сейчас это не имеет никакого значения. Сейчас нужно сосредоточиться на пациенте. Ты его сын? спросила Лида, всматриваясь в угловатое злое лицо. Сходство было. Что с моим отцом? Парень топтался на месте, не решаясь подойти. Операция закончилась. Ей хотелось сказать, что операция закончилась успешно, но она не могла давать ложных надежд. Он, твой отец, перенёс её мужественно. Сейчас он стабилен. Жара нет. Она снова положила ладонь на холодный точно лёд лоб. Почему он такой холодный? Надо непременно померить температуру. Апуле на лице парня промелькнуло облегчение, но тут же исчезло, словно бы он волевым усилием запретил себе расслабляться и верить в лучшее. Зосима вечер достал Пуле. Все до единой. И что теперь? Как нам дальше? Нам Это вот этому белобрысому парню и незнакомцу, который ни жив, ни мёртв. Лида тут ни при чём, но так уж вышло, что и от неё многое зависит. Мы будем за ним наблюдать, наблюдать и ухаживать. Первые сутки после операции самые важные. Я надеюсь, он фартовый. Парень не дал ей договорить, шагнул к столу, стал в изголовье. «Слышишь ты? Мой батя фартовый, он непременно выживет». «Хорошо», — Лида кивнула. Но ты позволишь мне за ним приглядывать? Ему нужен уход. Ему нужен уход, а ей не нужно разрешение этого мальчишки. Так почему она спрашивает? Он долго не отвечал, а потом спросил: "Чем я могу ему помочь?" "Пока ничем. Я скажу, если что-то понадобится. Как его зовут?" "Григорий. Его зовут Григорий Куликов, и он герой. Ясно тебе?" Его фрицы хотели расстрелять за то, что он спас видава людей. Парень сорвался на крик, зло witty в рукавом совершенно сухие глаза. Я не сомневаюсь, Лида и в самом деле не сомневалась, почему-то ей казалось, что этот незнакомец, Григорий, очень особенный, и не только в медицинском смысле. А себя как звать? Ямисяй. Очень приятна мисяй. Я Лидия Сергеевна. Знаю. С воспитанием у Мисея явно были проблемы, а может, просто жизнь у него была тяжёлая. Что должно было случиться с молодым парнем, чтобы он посидел? Вариантов у Лиды было много, кое-что она испытала на собственной шкуре. Но ещё поясница это ещё не самое страшное. Страшнее были головные боли, они случались внезапно, выбивали почву из-под ног, враз превращали в беспомощное и никчёмное существо. Таких приступов у неё было уже 2. У Бараза ей удавалось отлежаться, как-то перетерпеть, никого не потревожить своими проблемами. Да и кого тревожить, если она прекрасно знает, что с ней? Последствия сотрясения головного мозга или ушиба, что, несомненно, хуже? Её били не только по почкам, но и по лицу, по голове. Но не нужно об этом думать сейчас. Сейчас она в безопасности, и проблемы у неё есть куда более важные. «Вы врач?» спросил Митя, переходя на уважительное вы. Я Митя сестра. На самом деле, она могла бы стать врачом. Она даже поступила в медицинский, но война спутала все карты, впрочем, не только ей одной. Когда он начнётся? Я не знаю. Никто не знает, Митяй, но я вижу, что он очень сильный человек. И фортовый. Конечно, фортовый. Митяй Она тронула парня за руку, но он тут же отшатнулся, словно её прикосновение причинило боль. "Прости", Лида отступила на шаг. "Давай я попрошу Зосимовича, чтобы он тебя осмотрел. Ты выглядишь истощённым". "Я в порядке", он дёрнул подбородком, а потом взъерошил свои седые волосы. "Не думайте про меня. Присматривайте за моим батей". "Я присмотрю", пообещала Лида. "Ты можешь пока отдохнуть". Я позову тебя, если... Тогда он очнётся. «Точно позовёте?» Митяй не доверял никому. Ещё одно новоприобретённое качество, и тут Лида тоже его понимала. «Обещаю, я останусь с твоим отцом столько, сколько потребуется. Ему твёрдо так лежать, наверное». Митяй провёл пальцами по деревянной столешнице. «Мы его потом перенесём на кровать. Ты не волнуйся. Если хочешь помочь...» «Подбрось дров в печку и иди». К печи он пятился задом, а сам не сводил взгляда с Лиды. «Вы за него теперь отвечаете», — сказал почти зло. «Понятно вам? От вас теперь всё зависит». От неё зависело очень мало. Сейчас надеяться нужно только на Бога. Как же так? Как она в одночасье из атеистки превратилась, если не в верующую, то в сомневающуюся? Не время об этом думать». но у неё других проблем. С дровами Митяй управился быстро, ещё раз долгим взглядом посмотрел на своего отца и вышел из избы. Минут через двадцать заглянул Зосимович, осмотрел пациента, проверил повязки, сказал задумчиво. «Поразительно, Лидия Сергеевна. Если судить по состоянию кожных покровов и бледности слизистых, ну и, разумеется, по ранам, кровопотеря должна быть огромная, а он стабилен». Состояние сердечно-сосудистой системы вообще никоим образом не соответствует тяжести полученных ранений. Я бы сказал, что имеет место полная блокада атриовентрикулярного узла. Это бы объяснило брадикардию. Он помотал головой, поправил с полушея спереносятся очки. Но на самом деле ничего это не объясняет, Лидия Сергеевна. Я долго думал о необходимости переливания крови, но у меня есть ощущение, что это лишнее. Дажил Он хлопнул ладонью себя по лбу. На старости лет начал оперировать не фактами, а ощущениями. Самое главное, что он стабилен, сказала Лида мягко. А с остальным мы будем разбираться по ходу. Устал. Зося-мавич стёрнула очки, потёр переносицу. Лидия Сергеевна, голубушка, я прилягу на пару часов с вашего позволения. Конечно. Я тут присмотрю за нашим медицинским феноменом. Но разбудите меня, если вдруг потребуется. Доктор широко зевнул, махнул рукой и шаркающей походкой направился к выходу. Уже стоя на пороге, он вдруг сказал: "Я всегда знал, что человек он неплохой". "Кто?" спросила Лида. "Григорий, наш пациент. Огонь души, знаете ли, в человеке всегда можно разглядеть, даже в таком как он". "Вы уж извините, понесло меня в софистику". Доброго дня, Лидия Сергеевна. Огонь души. Лида посмотрела на Григория, что хотел сказать Зосимович этой странной фразой. Кем был этот загадочный пациент? Вопросов было много, ответов не было ни на один из них. От усталости ли, от бессонницы ли, ломило уже не только в пояснице, но и в висках, пока ещё это была терпимая, контролируемая боль. «Ну, кто знает, во что она выльется, если не дать измученному организму прямо сейчас хоть немного отдыха». Лида глянула на лежащего на столе мужчину. Когда он очнётся, одному Богу известно. Возможно, ещё очень нескоро. У неё есть время на короткий сон. К тому же спит она чутко, так чутко, что, считай, и не спит. Она проснётся, как только он придёт в себя. Лида придвинула стул поближе к столу, голову положила на скрещенные руки. Ну, если что, будите меня, Григорий, сказала шёпотом и закрыла глаза. Сон накинулся на неё как дикий зверь, впился острыми зубами в загривок, просочился сквозь кожу ядом непрекращающегося кошмара. Она снова была в сыром, холодном и дурно пахнущем подвале. Перед ней снова стоял тот эссесовец, молодой, красивый, щеголеватый с холодными рыбьими глазами за стёклами модных очков. В одной руке он держал сигарету, А в другой плеть. Лида закричала ещё до того, как Оссесов вет замахнулся. Он замахнулся, но не ударил, а вцепился ей в волосы. Раньше в прошлых кошмарах ей было больно. В кошмарах её волосы всегда были распущены, и их было так просто намотать на кулак. Теперь Лида всегда делала пучок, чтобы ни единой пряди не выбивалось, чтобы у того, кому вздумается дёрнуть её за волосы, не осталось ни единого шанса. Тихо. Сказала Сесовься по-русски. Голос его был сиплый, едва различимый. "Чего орём, барышня?" И рука, которая раньше наматывала волосы на кулак, сейчас погладила Лиду по голове, почти ласково погладила. Она закричала. Закричала и дёрнулась, отталкивая от себя и руку и Сесовского офицера, и полетела куда-то назад в чёрную кроличью нору, полетела, ударилась сначала спиной, потом затылком, а потом кошмар закончился. И Лида открыла глаза. Она лежала на полу, рядом валялся стул, с которого она свалилась во сне. Мир снизу казался большим и опасным, точно она была гулливером в стране великанов. Один такой великан смотрел на нее сверху вниз с серо-синими глазами. Когда он попытался сесть, Лида закричала уже наяву, а не во сне. «Осторожно! Не вставайте!»